Эпилог. Два года спустя. Пыль осела, и я с гордостью посмотрела на дело своих рук. Четвертый этаж главной башни встал как литой. «А вы говорите, архитекторы!» С долей самодовольства проворчала я, легким движением пальцев добавляя по периметру здания балкон с изящными, но высокими перилами. Дипломы, образование. «Главная магия!» Ты что опять творишь?» Неслышно подошедший ворон обнял меня со спины и нежно коснулся губами виска. «Небольшую перестановку», — улыбнулась я, млея в его руках. «А не рано?» — с улыбкой в голосе уточнил муж. «Волхв еще от прошлой не отошел. Когда-то его колдовской круг на другой конец крепи перенесла». «И вовсе не на другой», — я пожал плечами. всего лишь чуть-чуть передвинула. «Нам с тобой давно душ в покоях требовался, а то все лохань да лохань. Надоело. Думаю, большая труба от горячего источника посреди этого круга понравилась бы ему еще меньше». «Это верно», — усмехнулся ворон. «А зачем тебе еще один этаж? Места вроде пока хватает». «Вот именно что пока», — хмыкнула я. «Решила гостей приветить». «Ну, можно и так сказать. Только, надеюсь, эти гости останутся навсегда». «Гости навсегда?» — поморщился Ворон. И «Эта девица меня ругала, что я ее мнение не спрашиваю. А сама?» «Гостей пригласила и не предупредила. Сколько ждать?» «Двоих». Я скромно опустила глаза в пол, чтобы скрыть улыбку. «Ну, по крайней мере, так Волхв говорит». «Гости? О которых Волх знает, а я ни слухом, ни духом?» Муж замер. «Марина, это же...» «Близнецы», — не выдержала я. «Мальчик и девочка». «Душа моя!» Ворон неверяще посмотрел на меня и вдруг, подхватив на руки, закружил по комнате. «Сын! У меня будет сын!» «И дочь!» с улыбкой напомнила я. «Дискриминацию станем давить в зародыше». «И дочь», — послушно повторил муж и счастливо рассмеялся. «И мы подберем ей лучших женихов». «Сама найдет». «А сыну призовем невест». «И он сам найдет». Я покрепче обняла супруга. «А если тебе очень хочется вновь устроить сбор девиц, то у нас волхв не жената имеется». Думаю, он не откажется сочетаться браком ради связей с соседними царствами и племенами. — Ты хозяйка, тебе и организовывать, — хохотнул ворон. — Справишься? — Справлюсь, любимый. Я потянулась вперед, оставляя на губах мужа нежный поцелуй. — Я совсем справлюсь. Даже не сомневайся. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.